Глава 73. третья. Франческа и Джери быстро удалились из квартиры, не обернувшись на голос пожилой женщины, спрашивающей, кто они такие. Подъехав к въезду в деревню, они припарковались на обочине. Джери вертел в руках прихваченный с собой алтарь. «Кумиром Дзенаро был не окунь, а моя мать», — сказал он. «Он считает себя несерийным убийцей» а вершителем правосудия. «Зачем в таком случае он похищает девушек?» «Из-за окуня. Представь, что ты серийный убийца, и кто-то начал тебе подражать. Как бы ты поступила?» «Ты мне скажи, ведь тебе лучше знать. Допустим, я попытался бы выяснить, кто он, на случай, если он представляет для меня опасность. Но ты не знал бы, где его найти». Разве что похититель оставил мне подсказки, указывающие путь. А поскольку я серийный убийца с 30-летним стажем, у меня высокий интеллект, и только я один могу понять послание. А что дальше? Я нахожу своего почитателя, и он убивает меня. Прямо-таки торжество правосудия, съязвила Франческа. Будь любезна, позвони своему брату и дай мне трубку. «Воспользуйся чистой симкой». Франческа выполнила просьбу. «Можно задать вам вопрос, с которым к вам наверняка уже неоднократно обращались?» спросил Джерри у Танкреда, снова перевоплощаясь в кроткого и дотошного Росси. «Вы не замечали среди вещей Аматы такое, чего не видели раньше? Грам травы. Когда она вернется, выслушает от нас с матерью пару ласковых». «Но если не считать этого, возможно, ваша жена, она сказала бы мне». Амала уронила рюкзак, когда ее похитили, но карабинеры уже его обыскали, забрали даже ее связку ключей, оставшуюся в замке калитки. «Карабинеры сделали фотографии связки, прежде чем вытащить ее из замка?» спросил Джерри. «Не только они» но и какой-то долбанный попараци, ответил Танкред. «Тот снимок напечатали в паре газет, видимо, посчитав очень драматичным». «Спасибо, господин Кавальканте, будем на связи». Джерри дал отбой и взял айпад. «Ничего не хочешь объяснить?» — спросила Франческа. Связка ключей висела на самом виду. «Если бы я хотела оставить последнее послание...» то оставил бы его именно там, разумеется, позаботившись, чтобы его мог понять только адресат. Что это за послание? Место встречи. Не хватает даты. Отнюдь. Сегодня годовщина наводнения. 1 октября, ровно 30 лет назад, погибла моя мать. Если Джада еще находилась в руках окуня, то в тот же день погибла и она. Кроме того, сегодня последний день и для твоей племянницы. Боже, это хорошая новость. Наводнение снесло к Весесану ночью. Значит, Амала еще жива. Джерри нашел фотографию ключей сначала в интернет-газете, а затем и в соцсетях. Ничего странного не замечаешь? В связке было три ключа и десяток брелков, почти все в форме животных. Честно говоря, нет, ответила Франческа. «Ничего, что было бы не в ее характере. А что ты хочешь сказать?» «Похоже, все эти вещицы можно купить в магазине без делушек. Пластик. Кроме зеленого мишки, по-моему, он стеклянный». Франческа вздрогнула и вырвала у Джерри планшет. Впрочем, возможно, это и не стекло, какой-то зеленый камень. Жадеит. Джери добавил что-то на иврите, похожее на ругательство. «Медведь», поискав в интернете слово «медведь» вместе с конкой и наводнением, они нашли в паре километров от деревни Медвежью тропу. Гугл предупреждал, что находившийся там мебельный рынок закрылся навсегда. Им не потребовалось много времени, чтобы узнать, что это был бизнес семьи Дзенару.